Все офисы отличались шикарной обстановкой, не говоря уже о качестве отделки и оформлении особых салонов клуба. Гордостью фирмы и самого Таррина являлся компьютерный отдел, возглавляемый дипломированным программистом и укомплектованный целым штатом опытных специалистов, обеспечивавших деятельность службы сопровождения. Служба сопровождения позволяет нам кое-что заработать. Причем это как раз хватает на арендную плату и жалование служащим. Мы даже взяли суду под компьютер. Тарин рассмеялся. А все в целом финансировал наше старая знакомая Триангл Индастриал Файненс. Официально должность Болана называлась агент безопасности. Он был вписан в бухгалтерские книги «Escorts Unlimited» зарплатой на 250 долларов в неделю. Из них высчитывалась страховка,